— Трудный предстоит разговор, — подумал Игорь Васильевич, приглядываясь к Травкиной. Чувствовалось, что женщина напряжена до предела. Несколько шагов от дверей до кресла она прошла деревянной походкой, словно ноги плохо ей подчинялись. И глаза у нее были тревожные, а руки машинально одергивали то простенькую шерстяную кофточку, то джинсовую юбку. — Молодец, Бугаев. «Фоторобот составил один к одному», — отметил полковник. «Елена Сергеевна, мы от вас ждем помощи». Корнилов решил не начинать с вопросов о том, зачем ей понадобилась мистификация с сеткой и побег от Бугаева. «От меня? Помощи?» Она произнесла эти слова почти равнодушно, а я убеждена, что разыскивали меня совсем по другому поводу. Она сама напрашивалась на разговор о бегстве. Не хотела терзаться ожиданием, знала, что рано или поздно ее об этом спросят. «Для меня сейчас важна ваша помощь», — сказал полковник. «А про вчерашнее недоразумение поговорим потом». «А вас не интересует, что важно сейчас для меня?» Глаза у нее оставались холодные и колючие. Корнилов чувствовал, что женщина готова расплакаться, и миролюбиво сказал, — Я согласен на все. Получилось глупее некуда. Травкина опустила голову. — Вы только не думаете что я выкручиваюсь. Вы знаете, где я работаю? В библиотеке. А какая зарплата у библиотекаря, знаете? Я думаю, небольшая, правильно думаете. Она подняла голову и посмотрела на Корнилова с вызовом. У меня высшее техническое образование, свои запросы. Елена Сергеевна вдруг махнула рукой. К чему я это все говорю? И совсем не о том. Она задумалась и минуты две молчала, глядя в окно. Корнилов не торопил. Я собираю бутылки, — сказала женщина, — и сдаю. И получаю за это деньги. Знаете, сколько бутылок можно собрать вечером? Если бы не местные старухи, а золотиться можно. Голос ее зазвенел. — Елена Сергеевна, зачем вы рассказываете мне об этом? — Зачем нервничаете? — остановил ее Корнилов. — Это ваше личное дело, это никого не касается. — Касается, — упрямо сказала Травкина, и лицо ее болезненно сморщилось. Она сразу стала похожа на старушку, обиженную, своенравную старушку. — Вам же хочется знать, почему я солгала про сетку, почему сбежала? — Хочется, я знаю. — Я об этом догадывался, — сказал Корнилов. — Правда? Лицо Елены Сергеевны разгладилось. Она словно обрадовалась. — Вы догадывались, что я со стыда сгорела и поэтому сбежала? И ничего плохого обо мне не подумали? — Нет, не подумал. — Вот Семен Иванович, майор, который помогал вам сетку снимать, обиделся. Он не привык, чтобы от него сбегали. Корнилов улыбнулся. Улыбнулась и Елена Сергеевна, вымученной жалкой улыбкой. «Майор? Такой молодой и симпатичный?» «Как неудобно, как неудобно!» Улыбка сошла с ее лица. «Давайте переменим тему», — сказал полковник. «В воскресенье рядом с волейбольной поляной был тяжело ранен человек». Ничто не дрогнуло у нее в лице. «До следующего воскресенья долго ждать?» а преступник разгуливает по городу с ножом в кармане. — С ножом? — Да, с ножом. И каждую минуту можно ожидать, что этот нож опять поднимется. — Елена Сергеевна, вы, наверное, многих игроков знаете. Может быть, у вас есть чьи-то адреса, телефоны? — Есть. Она ответила автоматически, сосредоточенно думая о чем-то своем. Несколько телефонов я помню. Знаю, где работают две женщины. Это вам пригодится? Корнилов кивнул. Посмотрите для начала фотографии. Он достал из стола пачку снимков, передал Травкиной. Может быть, найдете знакомых? Она рассеянно перебрала фотографии, все еще не в состоянии отрешиться от какой-то мучившей ее мысли. протянула корнилову фотогоги. Этот парень иногда у нас играет. Зовут его Миша. — А что-нибудь еще вы о нем знаете? — Хороший игрок. Его даже в команду мастеров берут. — У вас там и мастера есть? — удивился полковник. — Конечно. Несколько человек когда-то играли в сборной города, мастера спорта. — Ну а с кем дружит этот Миша? Какая дружба, если люди встречаются раз в неделю, а то и реже. Поиграют и разбегутся в разные стороны. У женщин иногда находятся общие интересы — вязание, новые выкройки. А у мужчин? На поляне ведь кроме минералки и лимонада ничего не пьют. Она залилась краской, наверное, вспомнив про бутылки. — В какой команде в воскресенье играл Миша? — спросил полковник. не знаю Могу сказать, что у мастеров на площадке его не было. Если у них комплект, то никого не берут. Но вы его видели? Видела. Он рано приехал. Пока народ собирался, поиграл в кружке. Она задумалась. Потом я видела, как он ел. Один? Нет. Володя Матвеев с ним сидел и еще какой-то мужчина. А этот Володя Матвеев где работает? Врач-стоматолог. В платной поликлинике на Скобелевском проспекте. Корнилов записал на листке. Ну а еще меня любые мелочи интересуют. Елена Сергеевна задумалась. Я помню, Миша с кем-то долго разговаривал. А вот с кем? Вспомните, это очень важно, настаивал Игорь Васильевич. «Может быть, с Гурамом?» В голосе у нее не было уверенности. Несколько раз я видела их вместе. Кто такой Гурам? Таксист. Совсем молодой, а лысый. Как-то необычно для грузина, правда? Я видела однажды его в филармонии с женой, хорошенькая. А с кем-нибудь из волейболистов вы встречаетесь? В будние дни. Да, с Аллой Алексеевной. Мы дважды ездили с ней в Крым. — Вам нужен телефон? — Пожалуйста. Телефон Аллы Алексеевны Травкина знала на память. — А как вы думаете, сколько народу собирается на поляне? — спросил полковник. — Трудно сказать. Все зависит от времени года, от погоды. А в прошлое воскресенье? — Человек сто, сто пятьдесят. Забетив удивление на лице Корнилова, Елена Сергеевна сказала, «Так мне кажется. Некоторые приезжают, но не играют. Моя Алла вывихнула руку, полгода не могла играть, а приезжала по привычке. Вы знаете, у нас очень мило. Чувствуешь себя непринужденно, на равных со всеми». «Но своя элита у вас имеется», — подумал Корнилов. «Мастера играют отдельно». «Вы ведь задерживаетесь после игры?» — спросил он, намеренно не упоминая, с какой целью она это делает, щадя ее самолюбие. «Да, но не каждый раз. Бывает, что дохожу до шоссе и потом возвращаюсь. В прошлое воскресенье пошла на ручей, вымылась и только потом вернулась. А когда вы вернулись?» «В этот раз. Никого на поляне уже не было?» нет Она явно говорила неправду. И эта неправда давалась ей с большим трудом. На лбу выступили мелкие бисеринки пота. Корнилов положил перед Еленой Сергеевной план поляны, перерисованный Бугаевым с того, что набросал казаков, только на нем не было крестиков. «Узнаете — Узнаете? Она кивнула. — Как вы обходили поляну? Можете нарисовать? — Я никогда не обхожу ее. Народ приезжает аккуратный, не разбрасывает ни бумагу, ни бутылки, привыкли с годами. Значит, бутылки складывают в одно место. Да. Вот здесь густой ельничек и яма. Наверное, заросшая воронка от снаряда. Елена Сергеевна показала место на поляне. Сюда и складывают бутылки, газеты. Есть, конечно, и неряхи, особенно из новеньких. А может быть, все знают про твой приработок подумал Корнилов, и специально несут бутылки в одно место. А, между прочим, бутылка, его мысли получили определенное направление, но он тут же остановил себя. Нет, мы получим сотни пальчиков, но это ничего не даст. У нас нет отпечатков преступника, если только не найдем такие, которые зарегистрированы в нашей картотеке. — Воскресные бутылки лежат на месте? — Ага. Я так перепугалась, да и вообще. Она горько усмехнулась. Как теперь туда показаться? Никто ничего не знает. — О бутылках? — успокоил ее Корнилов. — Естественно. — Кого вы можете еще назвать из волейболистов? Елена Сергеевна назвала несколько имен. В основном это были женщины одной из них Травкина провожала до дому. Номера квартиры не знала, но помнила подъезд. Одна мысль не давала Корнилову покоя. Почему она ни разу не назвала Плотского? Ведь они знакомы. Казаков даже считает, что Елена Сергеевна влюблена в директора. Почему же она молчит? Корнилов чувствовал, ни о какой рассеянности и забывчивости не может быть и речи. Не хочет, чтобы милиция досаждала расспросами Павлу Лаврентичу? А спрашивать ее сейчас бесполезно, только вспугнуть. Прощаясь, Корнилов поинтересовался. Елена Сергеевна, почему вы дышите книжной пылью, имея техническое образование? Чтобы почаще дышать морским воздухом. Она явно радовалась, что разговор наконец закончен. Исчезла напряженность, даже порозовело бледное лицо. В библиотеке мне дают возможность брать отпуск за свой счет. Зимой езжу в горы, летом на море. Как только за Травкиной закрылась дверь, полковник вызвал Бугаева, Варю Алабину, долгое время работавшую его секретарем, а после окончания юрфака принятую в отдел младшим оперуполномоченным. Необходимо было срочно встретиться с людьми, Адреса и телефоны которых назвала Елена Сергеевна. Через час-другой Травкина может с кем-то из них поделиться своими впечатлениями о пребывании в милиции, а этот кто-то передаст другому и пойдет гулять по цепочке. Семену Бугаеву достался стоматолог Матвеев, Варе Алабиной — Алла Алексеевна, о которой Травкина, несмотря на совместные поездки в Крым, ничего не знала, кроме номера ее домашнего телефона. Предстояло еще разыскать молодого, но уже лысого таксиста Гурама, имеющего красивую жену, но остальные сотрудники отдела были заняты, а таксиста Корнилов взял на себя. «Около кабинета доктора Матвеева?» сидел человек пять пациентов с мученическими лицами мужчина с перевязанную пуховым платком щекою ходил словно заведенный взад вперед по узенькому коридорчику все к матвею спросил бугаев все буркнул перевязанный мужчина и посмотрел на семена как на своего личного врага Наверное, улыбчивый и пышущий здоровьем человек вызывает в больничной обстановке, где люди объединены недугами, некоторое раздражение. — Вот так номер! — с огорчением подумал Бугаев. — Что же делать? Отрывать этого зубодера от дела, когда столько страждущих? Он прошелся по коридору, читая таблички на дверях, внимательно изучил правила приема в поликлиниках системы, названной неподдающимся расшифровке словом «ух, лук, уз, ил», и, наконец, наткнулся на дверь с табличкой «главный врач». «Пышная рыжеволосая дама». Высунув, словно школьница, кончик языка, сосредоточенно писала что-то бисерным почерком в маленьких клеточках разложенного на столе листа ватмана. Наверное, расписывала дежурство врачей Ух-Лук-Уз-Ила на следующий месяц. «Здрасте», — улыбаясь, сказал семён Оторвавшись от ватмана, дама посмотрела на Бугаева. Его белоснежные зубы не предвещали никаких жалоб на плохое обслуживание в поликлинике. И дама одарила семёна ответной улыбкой. «Что вы хотели, молодой человек?» Не дождавшись приглашения, Бугаев сел и спросил. «Вы бы не могли мне для начала расшифровать слово «ух-лук-уз-ил». «У вас так написано в коридоре». Он сделал неопределенный жест рукой. «Она долго...» Чуть ли не до слез смеялась, наконец сказала. «Молодой человек, когда у вас заболят зубы...» Она постучала костяшками пальцев по столешнице, не дай бог. «Приходите в управление хозрасчетных лечебных учреждений Главного управления здравоохранения исполкома Ленсовета». «Ого!» — восхитился семён «Через пять минут...» Жаждущие исцеления у доктора Матвеева были распределены по другим кабинетам. А Бугаев, с опаской поглядывая на современную бурмашину разговаривал с Владимиром Владимировичем Матвеевым. «Играю, играю!» — Матвеев энергично закивал головой в ответ на вопрос майора о волейбольной поляне. «У меня первый разряд, и с мастерами играю, и в кружок». Он сразу же узнал на фотографии Гогу. Странный парень, иногда общительный, добрый, а бывает, словно его кто-то подменил. Злой, орет на игроков. Мне-то редко приходится с ним играть. Разный класс. Но вот недавно еле удержал его от драки. — Поточнее, не вспомните, — попросил Бугаев, с уважением разглядывая поросшие растительностью руки дантиста. — Могу, конечно. Матвеев заглянул в разграфленный листок, лежащий на столе под стеклом. Это было двенадцатая суббота. В воскресенье я дежурил в поликлинике. А с кем драка? Из-за чего? Из-за чего не знаю. Когда я подошел, они уже обменялись приветствиями. У второго шла из носа кровь. Я взял Мишу под локоток и увел в сторону, а Антон пошел на речку умываться. «Антон?» — шофер одного из игроков. «Директора не то завода, не то института. Это единственный человек, который на служебной машине к нам на волейбол ездит. Плотский? Не знаю. Видел несколько раз издалека высокий, поджарый старик. Из-за чего все-таки подрались? Повздорили в игре? Не знаю из-за чего. Но только не из-за волейбола. Антон не играет. Лежит обычно на солнышке, загорает, или машину моет. Да и не всегда ездит с директором. Иногда его привозит другой водитель постарше, тот играет. — А в последнее воскресенье вы обедали с Мишей? — Там, на поляне? — Да, он пригласил перекусить. Я ж говорю, Миша добрый, общительный, до поры до времени. — А кто с вами был третьим? Матвеев внимательно посмотрел на майора, пожал плечами. — Вы все спрашиваете, спрашиваете. Пора бы уже сказать, что произошло. — Сейчас объясню, — пообещал Бугаев. — Вы только ответьте на мой вопрос. — Кто был третьим? — Матвеев улыбнулся. — Да у нас на троих не соображают. Кроме лимонада ничего не пьют, разве что пиво-бутылку. А был с нами тот же Антон. — Шофер? — Да. Я так понял, что помирились они, о прошлой драке ни слова. Варя Алабина, побывавшая у Аллы Алексеевны, вернулась обогащённая весьма разнообразными познаниями в области современных методов вязания и полутора десятками телефонов постоянных посетительниц волейбольной поляны. Они тоже вязали свитера, джемперы пулловеры, жилетки, платья Вязали дома, на работе и даже на волейбольной поляне в перерыве между игрой. А так как вязание требует внимания и сосредоточенности при подсчитывании петель и рядов, то, судя по самой Алле Алексеевне, они мало что могли рассказать о происшествии. Алла Алексеевна ничего о нем не знала. Корнилов выслушал доклад лейтенанта Алабиной, Вздохнул сочувственно и спросил Варю, не вяжет ли она сама. «Игорь Васильевич», — с обидой сказала Варя, — и щеки ее предательски порозовели, из чего полковник заключил, что, по крайней мере, шерстяные носки своему мужу, начальнику уголовного розыска с Васильевского острова, Варюха вяжет. «Понимаю», — еще раз вздохнул Корнилов, — «надежды на вязальщиц мало» но придется тебе с ними познакомиться. Вдруг мы обязаны всякий шанс использовать. Это Алла Алексеевна замужем? — Замужем. Может, есть среди вязальщиц и незамужней? Ты на них обрати особое внимание. Я думаю, они не только петельки подсчитывают, но и женишков подмечают. А Гого парень видный, холостой. Видя, что Алабина хочет что-то возразить, полковник предостерегающе поднял ладонь. «Не спорь, Варя. Иди звони. Встречайся. Набирайся опыта». С таксистами Корнилову пришлось однажды заниматься чуть ли не полгода, когда разоблачили банду, занимавшуюся угоном индивидуальных автомашин. Поэтому он хорошо знал, с чего начинать. Позвонил диспетчерам, самоторных предприятий и попросил отыскать водителя по имени Гурам. Через 15 минут Игорю Васильевичу сообщили, что Гурам Иванович Мчедлашвили, один из лучших водителей, в настоящий момент работает на линии. Машина у него оборудована радиотелефоном, и если нужно... Корнилову было нужно... И еще через полчаса он сел в новенькое такси, подъехавшее к подъезду главного управления. «Лучшим водителям лучшие машины», — подумал полковник, — «а худшим худшие». Хорошо ли это? Разглядывая загорелое лицо Гурама Ивановича, маленькую кепочку с кокетливым помпончиком на его голове, Корнилов пришел к мысли о том, что под кепочкой скрывается та самая лысина, о которой, с сожалением, сказала Елена Сергеевна. Тогда прямое попадание с удовлетворением констатировал он. — Куда едем? — спросил Гурам. В кепочке он выглядел молодо, лет на тридцать, не больше. На волейбольную поляну. Мчедлашвили посмотрел на Корнилова. Наверное, его предупредили, что предстоит встреча с милицией, да полковник и не просил делать из этого тайны. — Я шучу, — сказал Корнилов. — Ехать туда слишком далеко. Поговорим здесь. Гурам молча показал глазами на гранитное здание главного управления. — Нет, в машине. — Я знаю, у вас план. — Ох, план, — серьезно сказал водитель. — Мотаешь по городу, мотаешь. Это ж какие нервы нужно иметь, товарищ Игорь Васильевич? Товарищ Игорь Васильевич, железные нервы. — Гурам Иванович... Вы Мишу Терехова знаете? Он частенько в волейбол на полянке играет. Знаю, — обрадовался Мчедлашвили, — хороший человек. Гурам сразу же выбрал из предложенных фотографий карточку Гоги. Сказал почти влюбленно. — Какой красавец! Орел! — А поконкретнее не могли бы вы о нем рассказать? — Поконкретнее удивился Гурам. — товарищи Игорь Васильевич, «Хороший человек, разве не конкретно? Смотришь на него, душа радуется, добрый, веселый. Ссорился с кем-нибудь? А с кем не бывало? Мяч упустишь, — кричит, — Гурам, чтоб тебе в жизни не пить Кахетинского. Но по-серьезному. Нет, Миша, как наша Нева, спокойный и широкий». Корнилов улыбнулся. Подумал о том, что Гурам, наверное, уже считает себя заправским ленинградцем. — Кого из игроков вы знаете хорошо? — спросил он Гурама. — Всех, — не задумываясь, ответил Мчедлашвили. Но тут же поправился. С кем играю? Вадик, например, такой длинный парень? Орел? Любую свечу гасит. Или Николай Иванович с рыжей собачкой всегда приезжает? Тоже орел? А шофер с ремонтного завода там у вас бывает? «Антон Лазуткин, не знакомы?» «Шофер? С ремонтного завода?» — Гурам задумался. Снял и снова надел свою маленькую кепочку. Корнилов наконец-то увидел большую отолба лысину. «Нет, нет, шофера не знаю. Вот директора видел, красавец мужчина, уважаемый человек».